Деревня Василевичем. Партизан тут не было. Их стоянки были на правом, лесистом берегу Щары, а сюда, на густо заселенное левобережье, они приходили только ночами, как в зону действий и обеспечения. Добираться до партизан, вступать с ними в бой оккупантам было непросто. Тут, как и в других местах, они пустили в ход дьявольскую тактику — обвинить во всем население, вбить клин между мирными жителями и партизанами. Оккупанты приказали по всем щаровским селам под угрозой смерти не пускать партизан в хаты, не давать есть, не разговаривать с ними. Но разве может мать не пустить в хату сына, мужа, сестра, брата, да и просто своего человека? Не может, разумеется, пока не перестал человек быть человеком. Таким образом, оккупанты создали ситуацию, в которой все люди становились виноватыми только потому и только за то, что они люди. Послушаем, как тут проходила кровавая акция. Рассказывает Мария Федоровна Сосновская. Ну вот это перед колядами приехали до нас сюда убивать нас в среду. Когда это было, я не знаю, я грамотная Мы сидели в хате все. Мой муж поехал в город, повез, еще мы были должны, поставку. А две старших дочки пошли до соседа с прясть. А я с этими, меньшими хлопцами, была дома. У меня это было шестеро детей, а я сама седьмая. Дети младшие забавляются, а немец пришел в хату. Не знаю я, немец он или не немец, но в немецкой одежде. — Здравствуйте, а где хозяин? Поехал в город. Ну, то собирайтесь на собрание. А я говорю, на какое собрание? Будете видеть какое. А я говорю, мои детки малые, босые, голые, холодно им будет. Потому что бедно мы жили. Дети малые, одному три года, этому вот пять лет. И те поприходили девчатки, уже все собрались, семь человек в хать. Ну, я за этого завернула, несу. А того, меньшего, что три года, старшая девочка несла, а он говорит, — Замыкайте халупу и все выходите. Ну, мы все собрались и пошли. И привел нас под Адама к мосту. И сюда всех выгоняли. И мы стояли, может, полдня. Аж холодно стало. Дети начали дрожать, плакать. Тут едет такси из города а полномоченный был в городе и Экарт это полномоченный, и Экарт приехал на такси. Мы стоим на этой стороне моста от Адама, а такси стало на той стороне. Сразу повылезли они, и Экарт будет спрашивать: Полномоченный какие-то люди, что ты собрал всех?" А он: "У, -у в шистки, бандиты. В шистки" «Все. Мои детки — маленькие бандиты». А Экард опять будет спрашивать. «А где ж те полицейские, пострадавшие, сожженные партизанами?» «А, Сонечка! — будет кричать староста. — Иди сюда. А там другую, третью. Вызвал что-то человек пять полицейских семей. А что ж с нами делать? у хотели нас загнать в Адамова гумно, пожечь». Открыли гумно, то поглядели, что там полно хлеба еще немолоченного и сена, не поместятся почти двести человек. Старые, малые, хлопцы, девчата, все вместе, кто только был дома, не поместятся. Закрыли гумно, а полномоченный говорит, их на цментаж гоните, там убивать, на цментажи, цментаж кладбище. И погнали нас всех, как овечек, во двор. Закрыли, кругом немцы нас обступили, начали нас по десять человек все выгонять. Я семь душ шла в три очереди. Сразу меня с хлопчиком, я его на руках несу, а после в другую очередь два человека и третью тоже. Со мною все не шли, потому что все люди вертелись там, плакали, волосы рвали. И тогда погнали нас на моглицы. Моглицы кладбища. А я его под себя замотала и упала на него, — показывает на взрослого сына, сидящего рядом. Когда начали стрелять, чувствую, уже моей ноги нема, ранена уже нога, а я уже чувствую кровь кап-кап-кап-кап. И паспорт я показывала, что ни в чем мы не виноваты, ни взрослая семья еще. И это ему пуля через ухо и через шею. Три раны. И чувствую, как кровь кап-кап-кап. И паспорт мой весь был в крови. Ну вот, нас перебили, после других гнали. Стали, постояли, говорит, вшистким капут. Постояли, покурили и ушли. Ям они не копали. Прямо пригонят десять человек, положат на землю. И мы ложимся. Ну, понятно, чтоб человек не видел эти пули. Этак, все в голову, в голову. Когда моих детей поубивали потом, я уже не видел и не слышала, потому что не подымалась. Всех перебили. Только одна женщина, детей ее побили, она видит, что их побили, а сама скинула валенки и бегом в поречи. Те уже не гнались за нею и не убивали но все равно сохла, сохла она и померла. А тогда уже на завтра позгоняли подводы мужчин, выкопали яму такую, велькую, как бурт, и тогда все эти трупы постаскивали и позакрывали. Не из нашей деревни мужчины, воробьевские и рязановские. У нас не было подвод. Наши, которые мужчины были, то они и поехали на вывозку в лес только женщины были дома. Говорят, что близость судеб делает людей душевно похожими. Если это правда, то сын Марии Федоровны Сосновской, Сосновский Александр Антонович — неплохая иллюстрация такой закономерности. Сходство их настолько заметное, что начинаешь думать, что, может, тогда на кладбище, когда мать второй раз подарила Саше жизнь, может, тогда и приобрел он это удивительное сходство. Оно и в прямоте характера, и в манере говорить напрямик, словно идти по пахоте с тяжелой ношью на плечах. А шаги направлены все к ней, к матери. Даже теперь, через тридцать лет после того. Тогда мне было пять лет. Я помню, как мы сидели с братом маленьким в хате. Зашел немец, мы попугались, да к матери подхватились вдвоем. Он постоял, сказал матери собираться. А там, на кладбище, во время расстрела, когда мать заслонила Сашу собой, мальчика словно волной накрыло испокон вечное ощущение материнской опеки, чувство безопасности у ее груди. Саша припоминает, а я все матери своей, До дому, говорю, пойдем. А мать возьмет меня за руку, сожмет, лежи, не отзывайся. Когда всех перебили, пошли в деревню, те немцы. Давай по хатам ходить, кур брать, поросенков, начали грабить. Слышно было нам на кладбище, как они грабили тут все. Ну а как уехали, мы все встали. Холодно было. Я раздетый был вот так. Мать с большей девочки пальтишко сняла, это я его надел, оставил мать и бегом домой. Прибежал, сел на дворе и жду, придет мать. Уже немцев нема, немцы уехали в город, село пустое, только двери скрипят, ветер расходился, прямо страшно так. Ну, я сидел, стемнело уже, а мать не дошла до своей хаты, а к матери своей зашла. А там, в той хате, соседка была, лет восьмидесяти старушка. Так мама спрашивает, — Может, видели, как хлопчик какой-нибудь тут бежал? — Видела, — говорит, — бежал какой-то. — Идите, бабка, его приведите. Пришла бабка, за руку меня тянет. — Пойдем до нас. А я упираюсь, не хочу идти, говорю, — Откройте мне, я пойду в нашу хату. Ну, а она меня за руку и повела туда. Две недели мы там так лежали, никакой перевязки, ничего. Боялись ехать к доктору. Убивали нас немцы и опять к ним ехать. Добьют. Ну, страшно все-таки. А потом все-таки решили. Так, не так, а надо ехать. Поехали. В слонем Туда в больницу батька отвез. Месяц мы лежали в больнице. А врачи эти в больнице ничего не знали, допытываются. Где вы были? На фронте? Деревню нашу не сожгли, а в Слониме не знали, что нас постреляли. Месяц мы пролежали в больнице и снова до дому пришли. Спасла мать Сашу Сосновского, и вырос он сильным и управным, стал трактористом в родном колхозе «Советская Беларусь», высокий, здоровый, с бесхитростной прямотой в голубых глазах. Только между густыми бровями затаена какая-то растерянность. Он, как и мать, силится и никак не может ответить на вопрос, почему такое произошло с ними. Рассказывая, он словно бы все время спрашивает. Вот и соседка Сосновских, Текля Петровна Герасимчик, бьется над этим вопросом. Тут я и родилась, тут я и замуж вышла. И расскажу я то самое. В 1942 году, 16 декабря, Была среда. Я вытопила печь, ну, все это, покормила детей и стала мести хату. А муж был в гумне, веял то ли ячмень, то ли овес. Ну вот приходит немец в хату. — Цурик, цурик! «Куда, пани — Куда, паня Туда, на собрание. — Одной мне, спрашиваю? — Не, и детей бери. Киндер, киндер. — Ну и что? У меня было три годика хлопчику. Я замотала так его, накрыла, погнал он нас, пригнал к мосту, а мужа погнал из гумна. Муж вперед пошел, а я уже с детьми за ним. С нами была Гануся и Маруся Моисеева, две старушки. Пригнали сюда, под мост, около Адама Герасимчика. Окружили нас, поставили нас во дворе. Хотели сначала в сарай, чтоб э, сожечь живых, но тут уже им нельзя было никак. Полно было наложено, только один ток пустовал, с одной стороны сено, а с другой — жито немолоченное. Ну и все дожидались этого старосту-людоеда. Приехал он из города на такси с тем начальником немцем. — Давай говорить, где тут твои спаленные люди? Ну, стоял его зять с семьей. Он за зять. Вот это мои. Больше я никого не хочу. Я с дитем на руках, держала хлопчика, дитя обхватило мою шею и не дало мне никуда оглянуться. Мамочка, мамочка, не бросай меня. Будем вместе. Нас немец постреляет вместе. А три годика было. Не говори, сынок, не брошу, не брошу тебя. Муж мой взял его у меня, а он — не, я к мамке, к мамке. И мой свекр стоял восемьдесят лет в той самой группе. И деверь. И Золовка с маленьким, и я с детем. Это нас гнали всех. А дитя это вцепилось прямо как клещ. Ну, погнали. Пригнали на кладбище и говорят, падай. Ну, я тут упала с детем, а муж мой побежал утекать за реку. И еще один старичок, малец. Ну, побежали они вдвоем. Этот старичок был полегче, перебежал. А мой муж не знаю, или он завалился в реку. Добежал до него немец, в него все стрелял и убил там его. И он лежал там три дня. Я на кладбище лежала, не слышала, стреляли ли кого, у меня сердце забилось, не знаю, не помню. Я после уже очнулась, никого нема, только вокруг трупы лежат. Я подняла голову. Ой, уже не вижу ничего на один глаз мне все тут запухло пуля тут во попала и через глаз вышла я поднялась и снова упала вижу дитя лежит неживое я говорю ему костик костик а он ничего уже не живой тут свека убитый, тут соловка лежит невестка убитая с дитем. я поднялась и снова упала а уже вечереет а моего свекра дом Около кладбища на хуторе стоит. Я поднялась все-таки, подержалась за кустик немного. Все на мне заскорузло, в крови, Бросила то одеяльце, в котором дитя было завернуто, и поползла. Приползла я к дому этому, вползла в дом, никого нема. Я легла тут на кровать, лежала, лежала. Уже мне все шумит, а потом входит в хату. А я думаю, что это заходит меня убивать. А это ж приходит Катерина Хатунчик. Ко мне просто к кровати. И ее детей трое убили. А она пошла корове как раз давать. Так и осталось. А Любу, невестку ее, с детками вместе убили. Теперь она мне говорит. Ты жива? Жива, отвечаю. Пойдем, говорит она. Я тебя отведу в свою хату. Подняла она меня под руку взяла, укрыла меня дерюшкой и повела меня в свой дом. Я тут упала около дома своего и лежала. Нигде никого нема. После она все-таки меня подняла и отвела меня в Попадчикову хату. А там жил старостин зять. Открывает она хату и ведет меня туда. А они кричат, а куда ты ее ведешь? А я все помню, только не вижу ничего вот этим глазом, запухло все. А мать его старая говорит, — Во, чтоб за нее еще и нас побили! Она померла. Если бы она жила, так я бы ей в глаза сказала. Они собрались, да и с той хаты ушли, а я осталась одна. Лежу, темно уже, никого нигде, тишина, а потом открывают хату, и входит малашка, и мне этак, — Ты живая? — Живая, — отвечаю. Пойдем, я тебя к себе отнесу. Меня взяла в дерюшку и занесла Герасимчик Маланья в свою хату. Она меня всю ночь это глядела. И муж ее, Николай. Помер уже он. А она еще есть, живая. А на утро и этот староста приехал. А этот староста был Малашин Деверь. А что, говорит он, живая осталась еще? А ему говорят, ну и живая, и нехай живет. И еще остались у меня две дочки и сынок. Сыну было семь лет, и он был у сестры, так и остался. Одна дочка Таня, с которой я теперь живу, утекла, под печку спряталась с теткой. Четыре раза приходили в хату их искать, а они под печкой, картошкой, пригреблись. А на утро приехала моя сестра, забрала меня и повезла в больницу. А вышла из больницы, так надо было работать. И с детками я так и работала понемногу. Ходила, обвязавши голову, и теперь она еще болит. Двадцать восемь лет прошло, а она все болит. И работала я, и поставки все сдавала, и радовалась, что хоть советская власть пришла, и что хоть лягу, да сплю спокойно. Текля Герасимчик — заботливая, вдумчивая женщина. В сегодняшних условиях из таких выходят хорошие учительницы, воспитательницы молодежи. Ее заботят дойти до конца, до корней, до причин. Текля Петровна была свидетелем обвинения на суде над фашистскими злодеями и их помощниками. На том суде оправдывался староста. «Не я вас убивал, это акция убивала». Текля Петровна сказала настойчиво и твердо, не акция Билла, а вы.